Собор святого Иоанна, предтечи и крестителя Господня. На другой день праздника святого богоявления церковь с самых первых времен совершает празднование собора честного и славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И вполне прилично было почтить особым празднованием того, кто послужил таинству божественного крещения, возложив руку свою на главу владыки и так, тот час после праздника Крещения Господня соборно почитается и прославляется песнопениями Креститель. Само же слово «собор» означает, что народ собирается в церковь для совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого ныне Великого Претечи и Крестителя Иоанна. Таковой собор, хотя совершался и совершается во всех храмах Вселенной, но с особенной торжественностью совершается в храмах, посвященных имени Крестителя – как это было прежде в храме его при Иордане, где он крестил Христа, и в Севастии, где он был погребен по умершлении Иродом, и в Антиохии, куда была первоначально принесена правая его рука святым евангелистом Лукой, и в Царьграде, куда впоследствии та же святая рука была перенесена из Антиохии, и где в особенности торжественно справляем был собор крестителя, так как рука его была перенесена в на вечерие святого Богоявления, когда бывает освящение воды. Казалось, что тогда сам Креститель пребывал невидимо на освящении воды, и великая радость была царям и всему народу. Потому-то тогда с великим торжеством совершен был собор Крестителя на другой день Богоявления Господня, и продолжал праздноваться также и в последующее время. И мы с радостью духовную совершаем собор этого великого предтечия Крестителя Иоанна, Моля его о том, чтобы он просил за нас Владыку Христа собрать нас в церкви торжествующих в вечном нерукотворном храме на небе, и где бы мы могли слышать голос празднующих и совершить празднество в честь вечного явления Бога. Там мы можем насыщаться со Христом видением лица Бога, явственно показывающего себя святым своим, и славить со всеми небесными ликами Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.